633. Декабрь 25 Утром видел огонек, не то свечи, не то лампады. Владыка говорит, пусть приходящие станет путем в беспредельность. Как же иначе дойти? Взятое само по себе оно бессмысленно, но полно глубочайшего смысла, когда становится тропою в жизнь вечную. Жизнь вечна! но к осознанию этого приходит через приходящие. Поэтому приходящие может быть или великой иллюзией Майи, скрывающей великую реальность, либо путем неотменным и единственным, ведущим к ней. Нет другого пути. Погружаемся в мир проявленный, непрерывно меняющихся форм, чтобы, пройдя через него, прийти к и вступить в царство вечности». Но мир явленных форм есть порождение вечности, являющий себя в нем и наложившее на него свою печать. Эта печать вечности лежит на всех его проявлениях. Например, материя существует в условиях вечного движения. Цепь причин и следствий идет из этой манвантары в другую, исходя из вечности и возвращаясь и погружаясь в нее. Мир форм подчинен вечным законам космоса, подчиняясь которым живет все от электрона до человека. В нисходящей восходящей дуге жизни планетных уявляется вечность процесса космической эволюции, ибо после завершения жизни планеты или солнечной манвантары, после периода пролай снова воскресает планета или система на новой высшей ступени в новых телах. Меняется и течет все, сбрасывает старые формы, но вечен процесс постоянного возрождения или рождения в новую форму. Так под покровом майи среди непрестанно сменяющихся форм видим лих вечности, лих вечного бытия в приходящем уявленного. Чем выше план существования, тем ближе он к сферам высшей реальности и тем длительнее его формы во времени проявленной. Так в мире тонком нет времени в обычном смысле этого слова, но есть ритм чередования процессов и их последовательность. Но мир огненный уже ставит лицом к лицу с тем состоянием сознания, про которое сказано, что времени уже не будет. Человек может рассматривать себя как искру вечной жизни, брошенную в мир форм. Именно центром и средоточием огня вечности является сокровенная внутренняя сущность человека. И этот центр в нем, этот центр он сам. И сознание человека постепенно поднимается к осознанию этого центра вечной жизни или вечного огня, заключенного в человеке. В глубинах человеческого духа сокрыт ли к вечности, и к осознанию вечного пламени в себе идет человек. Так микрокосм человеческий есть сфера, где временные вечные соприкасаются. На известной ступени уже зависит от человека избрать путь притяжения к сферам, приходящих явлений или к сияющим пространствам беспредельности, уявляющей вечный лик жизни. Сынами вечности называются те, кто является собою лик жизни великой и живут в ней. Не имеет значения, где и в какой оболочке, Находится их дух, ибо где бы они ни были, они не от мира проявленных форм приходящих, но от вечности. Только сын вечности может сказать «Царство мое не от мира сего». Хочу, чтобы мир мой в днях моих, в днях ваших нашел уявление. Хочу сознание ваше вывести в беспредельность, дабы с ритмом космическим могло нас соприкоснуться. Именно сознание беспредельности в сознании надо явить. Так устремившийся в просторы пространственной жизни, к сокровищам и богатствам и великолепие ее приобщается. Богат, неисчерпаем и необъятен мир владыки. В этот мир огненного величия у вас. Границей всех проявлений будет беспредельность. В скобках «узел кармический развязался».